Ведьму заклятие вражья, голод и жажда. Всю ночь плод вместе со мной то взмывает вверх, то проваливается средь бушующих волн. Я поставил плавучий якорь, привязанный за углы кусок ткани, действующий наподобие водного парашюта. Он замедляет падение и предотвращает опрокидывание. Каждая новая волна поддает нам снизу, и от ее пинка плод взлетает вверх, замирая на секунду в неустойчивом равновесии на самом краю взметнувшей нас громадины. Несколько ведер черного рассола затапливают мой дом. Стоит мне только сползти со страховочного леера, на котором я пристроился, как на насесте, и тут же развеющиеся под нами пенные вихри принимаются колошматить меня сквозь тонкое днище. А перед самым падением с водяного обрыва, грозящего переворотом, канат моего плавучего якоря натягивается и дергает плот в обратную сторону. При этом он всякий раз черпает целые корыты морской воды, обдающие меня ледяными родниковыми струями. Мой спасательный плот, стандартной шестиместной модели Avon, представляет собой две многоотсечные круговые камеры, скрепленные одна над другой в два яруса. Внутренний его диаметр составляет примерно 5 футов 6 дюймов. Инспекция гоночного комитета мини-трансата, осматривавшая перед выходом в гонку мою яхту, была весьма удивлена, обнаружив у меня на борту такой большой плот. «А вы когда-нибудь пробовали посидеть в четырехместном?» – спросил я их. «А я вот однажды попробовал». Как-то мы втроем с товарищами влезли в плот, рассчитанный на четырех человек. Мы сидели буквально друг на друге, сложив ноги штабелем. А если бы туда в соответствии с инструкцией сел еще четвертый, то в такой тесноте мы, наверное, не выдержали бы и недели. Причем это стоило бы нам ужасных мучений. Я решил, что на время длительного плавания шестиместный плот обеспечит приличные условия для двоих. Противоположные точки верхней камеры соединены между собою полукруглой аркой, образованной дополнительной камерой для поддержки тента. Одна четверть этого тента свободно свисает вниз, служа входным пологом. Единственное место на полу, где можно сидеть выпрямившись, находится в самом центре. Во всех прочих местах приходится либо упираться головой в тент, вклинившись между ним и днищем, либо сидеть сгорбившись и поджав коленки к подбородку. Сделан плот из черной, армированной докроном резины, и детали его выкройки склеены. Поверх швов проложены усиливающие полоски из того же материала. К сожалению, я знаю немало случаев, когда андувные плоты лопались по швам, и сейчас эта мысль сильно меня тревожит. Поэтому я стараюсь запечатлеть в памяти ажурную паутинку подтеков клея на каждом шве и постоянно слежу, не появилось ли где-нибудь трещины. Пол состоит из двух камер, нижней и верхней, объединенной саркой Каждая камера снабжена предохранительными клапанами для стравливания избыточного давления, то есть более 2,5 фунтов на квадратный дюйм. Надувается камера только с помощью воздушной помпы. Вся конструкция непрерывно изгибается и шевелится, точно свившиеся кольцами змея, которая никак не может устроиться поудобнее. Тонкое днище все время пульсирует и волнуется, как наполненный водой матрас, по которому скачет пару увесистых кенгуру. Повиснув на одной руке, я опускаюсь на колени и приступаю к бесконечному вычерпыванию воды кофейной банкой. Днище прогибается вокруг коленей и в образовавшиеся лунки устремляются целые реки трюмной воды. Я подставляю под струю банку, но едва кончаю собирать воду, как новая волна встряхивает мой плод. В палатку ко мне вливается новый поток, и все надо начинать сначала. Работа согревает меня, но одновременно и изматывает. Отдыха нет и не предвидится. От беспрерывного физического труда, среди удушающих запахов резины, клея и талька, исходящих от нового плота, Меня постоянно мутит, но я так изнурен, что не способен даже блевать. Океан методично бомбардирует нас, упорно не желая умерять свое буйство. Ради бога, только не надо нас опрокидывать, иначе я не выживу. Если меня кинуть в море, я так задрожу, что начнется землетрясение. Губы мои посинеют, кожа побелеет, хватка ослабнет. Море в последний раз раскинет надо мной свое покрывало, и я усну навеки. Потому я держу все свое снаряжение у наветренного борта который первым встречает нескончаемые приступы стихии. И там же сижу сам, впившись в леер. Так я надеюсь повысить остойчивость плота. Я сижу и слушаю. На лице застыла гримаса мучительного страха. Мне кажется, что из мрака на меня пустыми глазницами уставилась костлявая и не сводит с меня тяжелого безжалостного взгляда. Рок от моря напоминает артиллерийскую канонаду, и когда я погружаюсь в дремоту, в отрывочных снах вижу войну.